Антипирин. С режиссёрами мне всю жизнь везло. В поисках хорошего я меняла сцену на сцену, переспала со всеми театрами Москвы и ни с кем не получила удовольствия. А в кино ошибка инженера Кочина Мачерета, помните? У него в этой чуши собачьей я играла иду жену партнова. Он же просто сделал из меня идиотку. Войдите в дверь, остановитесь, разведите руками и улыбнитесь и всё, сказал он мне. Понятно? Нет, Сашенька, ничего не понятно. Ну, Фаиночка, согласись, мы не в амхате делаем советский детектив. На психологию места тут нет. Я сдалась. Сделала всё, что он просил, и потом на экране оказалось, что я радостно приветствую НКВДшников. Не говоря уже о том, что мочерец сам того не желая сделал картинку с антисемитским душком, И дети опять прыгали вокруг меня на разные голоса выкрикивая одну мою фразу: "Абрам, ты забыл свои галоши". А Кошеверов. "Выбросите золушки, мой лучший эпизод". После того, как этот чёртов башмачок пришёлся по ноге Леночке Юнгер, она чудно анно играла. Язычно командовала капралу за мной. И тут же запевала: "Эх ты ворон, эх ты ворон, пташечка, канареечка жалобно поёт". И по удивительный марш сочинения с подовекки отправлялась во дворец. Где это всё? Можно подумать, что мне приходилось в кино часто петь. Апыри Я снималась у этого деспота в «Любимой девушке». Любимую, разумеется, играла Ладынина. Из меня делать любимую никто никогда не пробовал. И что же? В последний съемочный день он мне говорит. «Фаина Григорьевна, я надеюсь на нашу дальнейшую совместную работу». И, думаете, случайно я выпалила в ответ? Нет уж, дорогой Иван Александрович, я теперь вместо пургена буду до конца дней моих пить антипыриин, чтобы только не попасть еще раз под ваше начало. Это был сплошной кошмар. И зачем я только согласилась на эту тетку Добрякова? Ваши Добряков достался Санаеву. Пырьев орал на него, как резаный. А Санаев, хороший, мягкий человек, после того, как случайно попал в КГБ и отсидел там, кажется, неделю, стал запуганным на всю жизнь. Никогда никому не возражал и совсем только соглашался. Иван вел из него верёвки. На Марину кричать побаивался. Она всем на каждом шагу говорила «Я Мхатовка». При этом хотелось встать, снять шляпу и обращаться к ней только по имени-отчеству, хотя на самом деле она была во Мхате без году неделю. «Мхатовка, подумаешь, невидаль, я сама могла бы называться Мхатовкой, если бы не моя рассеянность».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 Меня пригласил на встречу сам Немирович-Данченко. Пришла в его кабинет, с волнением вступая по мхатовским сукнам фоея и коридоров. Сидела перед ним в кресле, любуясь его необыкновенной бородой. Знаете, что в ней было необыкновенного, только не смейтесь. Она на самом деле светилась. От неё исходило сияние. перевёрнутый нимб не над головой, а под подбородком, как слюнявчик у ребёнка. Немирович предложил мне работать в амхате. Вы можете подумать, дорогая. Я понимаю, приглашение в наш театр способно изменить всю жизнь актрисы, сказал он. Что тут думать, выплюнула я. Я согласна, конечно, согласна. И прощаюсь, когда Немирович поцеловал мне руку, проникновенно произнесла: "Спасибо, спасибо вам, Василий Петрович. Этого дня, Василий Петрович, я никогда не забуду". А на утро секретарь Немировичу мне сообщила: "Приказ о вашем зачислении в труппу художественного театра Владимир Иванович отложил" отложил увы навсегда Господи Фаина объясни почему ты назвала Владимира Иванча Василием Петровичем удивился Качалов с которым я поделилась своим горем Ну Василием это я могу понять ты в это время думала обо мне как мы вместе выйдем в вишнёвом саде Но откуда взялся Петрович Ещё один роман. Роман с Хатом, о котором я мечтала, не получился. А девойце к Спыреевым тоже, конечно, безумно не повезло. Её угораздило родить ему ребёнка. Сыграла она в его конвейере смерти и партийном билете отлично. Она вообще настоящая актриса. Хотя немхатовка и, не и петь не умела, но когда Иван остался без работы и кормил семью, а потом ему понадобилась актриса, которая плясала бы и пела в полях, исходящих невиданными урожаями, а да и на это оказалась не способна. А какие у неё выразительные глаза! Не говорю о мечте, но у Эйзенштейна во второй серии Ивана какая она глинская. Вроде и роли нет, а молодец. Я с Перивым спорил до хрипоты. Ситуация в этой любимой девушки на уровне дебила. Любимая любит любимого простого рабочего, собирается родить от него ребёнка, но не хочет, чтобы на заводе знали об их браке. Как вам это нравится? Ничего себе конфликтик состряпали. Она человек стеснительный, боится, что ее засмеют, объясняет мне Иван. Так как же вы хотите, чтобы я к этой дуре относилась с симпатией? Из женской солидарности, предлагает он. Но ведь я тетка ее мужа и не могу встать на сторону Павел. предающий племянника кретинки. Фаина, не упрощайте, речь идёт о психологической драме, сказал он и твердил это всю смену до посинений, и взвёл меня окончательно. А роль-то выведенного яйца не стоит. А как же быть с Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты, спросил я. Вы же сами не раз вспоминали Станиславского. Вспоминало. И напрасно. Ошибся великий. Маленьких ролей предостаточно, из них получаются такие же большие, как из дерьма пуля, и ещё. Один совет в нашей стране советов запомните. За всё, что вы совершаете недоброе, Придется расплачиваться той же монетой. Не знаю, кто уж следит за этим, но следит и очень внимательно. Марина оказалась в той же ситуации, в какую по ее вине когда-то попала Ада Войцик. Пырьева увела другая, и расплата на этот раз, по-моему, самая жестокая. Какой нынче у нас год?» Так вот, считайте, с 54-го года, когда Марина сыграла у Пырьева последнюю роль, «Испытание верности» назывался этот ее далеко не лучший фильм, прошло 15 лет, и за это время в жизни признанной кинозвезды ни одной картины — 15 лет. Что может быть страшнее для актрисы?